Глава двадцать Пепел. Посредники, форма для мира, так говорили, форма для наставления и утешения, но боги, присвоив ее, все изменили, принесла эта форма лишь ложь и разрушение. Из песни перебора, слушателей. Строфа тридцать Шалан закрыла глаза блата, не глядя на рваную рану на его животе, на кровавой внутренности. Вокруг нее караванщики искали среди руин лагеря полезные вещи. Люди стонали, но кое-какие стоны прерывались, когда ватах одного за другим казнил бандитов. Шалон его не остановила. Он выполнял свой долг с мрачным видом и, проходя мимо, даже не смотрел на нее. Думает, что мог с легкостью оказаться на месте этих бандитов со всеми своими людьми. — подумала Веденка, опять взглянув на Блата, чье мертвое лицо освещали костры. — Что отделяет героев от злодеев? — Одна речь в ночи. Блат был не единственным павшим в сражении. В Атах потерял семерых солдат. Они убили в два с лишним раза больше бандитов. Девушка поднялась... Ощущая неимоверную усталость, как вдруг заметила, что из-за пазухи блата что-то выглядывает. Она наклонилась и открыла куртку. Там, во внутреннем кармане, лежал рисунок, портрет блата. Тот самый, на котором наемник был изображен таким, каким его вообразила Шалан. Солдатом, в опрятной военной форме, со взглядом, устремленным вперед, а не себе под ноги. Героем. Когда он успел забрать это из ее блокнота, Шалан взяла листок и сложила его, разгладив складки. «Я была не права», — прошептала она. «Блад, ты был отличным выбором для начала моей коллекции. Сражайся хорошо за всемогущего, пока спишь, храбрец». Девушка встала и окинула лагерь взглядом. Несколько паршунов стащили трупы к погребальным кострам Вмешательство Шалан спасло торговцев, но они все равно понесли тяжелые потери. Она не считала, что цена победы казалась высокой. Десятки мертвецов, включая большинство охранников, и среди них был Ириали, которого она повстречала минувшим вечером. Шалан так вымоталась, что ей хотелось заползти в свой фургон, свернуться калачиком и уснуть. Вместо этого она отправилась искать главных караванщиков. Изможденная в пятнах крови разведчица, которую они встретили накануне, стояла возле походного стола и разговаривала с пожилым бородатым мужчиной в войлочной шапке. У него были голубые глаза. Просматривая список, который ему принесла женщина, он запустил пальцы в бороду. Оба взглянули на шалан. Разведчица положила руку на меч, мужчина продолжил поглаживать бороду. Поблизости караванщики перебирали содержимое фургона, который перевернулся и рассыпал тюки с тканью. А вот идет наша спасительница, сказал незнакомец. Светлость, даже сами ветра не смогли бы воспеть ваше величие или воздать вам должное за чудесное прибытие в нужный момент. Шалан не ощущала величия, она ощущала себя усталой, больной и грязной. Ее босые ноги, спрятанные под подолом платья, Опять начали болеть, и она растратила нужный для светоплетения буресвет. Ее платье выглядело почти что нищенским, а волосы, хоть и заплетенные в косу, были в полном беспорядке. «Вы хозяин каравана?» — спросила Шалан. «Меня зовут Макаб, ответил он с необычным акцентом. «Не тайленец, не Олетти. Вы уже встречались с моей помощницей Тин. Бородачки в ком указал на женщину. Она возглавляет наших охранников». Как ее солдаты, так и мои товары после ночных встреч понесли потери. Тин скрестила руки на груди. Она по-прежнему была в своем желтовато-коричневом плаще, и в свете сфер Макаба Шалан видела, что тот шит из хорошей кожи. Что следовало думать о женщине, одетой как солдат и с мечом на поясе? «Я передала Макабу ваше предложение», — сказала Тин, — «которое вы сделали раньше, на холме». Мака просмеялся, хоть смех и казался неуместным в их обстоятельствах. Предложение, так она это называет. Моя помощница убеждена, что эта угроза была настоящей. Наемники явно работают на вас. Мы тут обсуждали, какие могут быть ваши намерения по поводу каравана. Наемники раньше на меня не работали, объяснила шалан. Но работают теперь. Пришлось их немного подтолкнуть к принятию решения. Тим вскинула бровь. «Сильно же вы их подтолкнули, светлость. Шаландавар, я прошу у вас того же, о чем просила Тин. Сопроводите меня к расколотым равнинам». «Но ведь ваши солдаты могут это сделать», — заметил Макоп. «Наша помощь вам не потребуется». «Вы нужны, чтобы мои солдаты помнили о том, на что они способны», — подумала Шалан. Чутье подсказывало, что чем больше напоминаний о нормальной жизни будет у дезертиров, тем лучше для нее. «Они солдаты», — проговорила Веденка. «У них нет ни малейшего понятия о том, как обеспечить светлоглазой даме надлежащий комфорт. А вот у вас имеются удобные фургоны и товаров в изобилии. Если вы еще не поняли по моему непритязательному виду, я отчаянно нуждаюсь в минимальных удобствах. Мне бы не хотелось прибыть на расколотые равнины, похожие на бродяжку». «Ее солдаты нам и впрямь пригодятся», — согласилась тин От моего отряда осталась горстка. Она опять изучила шалан. На этот раз в ее взгляде сквозило любопытство, и был этот взгляд отнюдь невраждебным. — Мы заключим соглашение, — произнес Макоп, широко улыбаясь и протягивая руку шалан через стол. — В благодарность за спасение моей жизни я позабочусь о том, чтобы у вас появилась новая одежда и отличная еда на все время нашего общего путешествия. Вы и ваши люди обеспечите нашу безопасность на остатке пути, а потом мы расстанемся, полностью выплатив друг другу долги. Согласна. Шалан приняла его руку. Я позволю вам присоединить ваш караван к моему. Он поколебался. К вашему? Да. То есть, я так понял, он будет под вашим управлением. А вы ждали чего-то другого? Он вздохнул, но все же пожал ей руку. Нет. Видимо, не ждал. Он отпустил ее руку, потом махнул в сторону двоих мужчин, стоявших поодаль от фургонов — Твалкв и Тек. — А с этими что делать? — Они мои, — бросила Шалан. — Я разберусь с ними. — Только пусть они держатся в хвосте каравана, если вы позволите, — сказал Макоп, сморщив нос. — Грязные делишки я бы не хотел, чтобы от нашего каравана несло их товаром. Как бы там ни было, вам лучше собрать своих людей. «Скоро начнется великая буря. Мы потеряли фургоны, у нас нет лишнего места». Шалан оставила их и направилась через долину, стараясь не обращать внимания на мешавшиеся в воздухе запахи крови и копоти. Кто-то вышел из тьмы и догнал ее. Озаренный куда более ярким светом ватах, выглядел не менее грозно. «Ну?» — спросил его Шалан. «Я потерял нескольких людей», — без выражения ответил он. Они погибли, сражаясь за правое дело. Семьи выживших благословят их за жертву. Ватах схватил ее за руку и вынудил остановиться. Хватка у него была крепкая до боли. — Ты выглядишь не так, как раньше, — прошепел он. Шалана не замечала, насколько дезертир выше ростом. — Неужто глаза подвели меня? Во тьме я видел королеву. Теперь вижу ребенка. Возможно, ты видел то, что хотел видеть. Шалан залилась румянцем и попыталась безуспешно высвободить руку. Ватах наклонился к ней. Его дыхание пахло не очень-то сладко. — Мои люди делали вещи и похуже, — шепнул он, махнув другой рукой в сторону погребальных костров. — В этой глуши мы грабили и убивали. Думаешь, одна ночь все искупила? Думаешь, одна ночь покончит с ночными кошмарами? Шалан ощутила пустоту в желудке. «Если мы пойдем с тобой на расколотые равнины, мы трупы!» — прошепел Ватах. «Нас повесят в тот же момент, как мы вернемся!» «Мое слово! Твое слово! Ничего не значит, женщина!» — крикнул воин и крепче сжал хватку. «Отпусти ее!» — приказал узор у него за спиной. Ватах крутанулся, озираясь. Но рядом с ним никого не было. Когда дезертир повернулся, Шалан увидела Спрена у него на спине. «Кто это сказал?» — требовательно спросил Ватах. «Я ничего не слышала». Шалан умудрилась проговорить это спокойно. «Отпусти ее!» — повторил узор. Ватах опять оглянулся, потом снова посмотрел на Шалан, которая ответила ему безмятежным взглядом. Она даже сумела улыбнуться. Мужчина отпустил ее запястье, вытер ладони штаны и отошел. Узор соскользнул по его спине и ноге на землю и шмыгнул к шалан. «Он станет проблемой», — сказала шалан, потирая руку в том месте, где ватах ее схватил. «Это фигура речи?» — спросил узор. «Нет, я именно так и думаю». «Любопытно». Узор наблюдал за тем, как ватах уходит, потому что я думаю, что он уже ею стал. «Точно». Она пошла к Твлакву, который сидел на своем месте в передней части фургона, скрестив руки перед собой. Он улыбнулся, увидев Шалан, но в этот раз улыбка казалась особенно вымученной. «Итак», — заговорил он с напускной беспечностью, — «вы в этом участвовали с самого начала?» «В чем?» — спросила Шалан, взмахом руки, прогоняя Тега, чтобы поговорить с Твлаквом наедине. «В плане блата». «Прошу, поясни». Очевидно, что он был в сговоре с дезертирами. Той первой ночью, когда Блад прибежал в лагерь и сообщил о них, он с ними встретился и пообещал помочь захватить нас, если его возьмут в долю. Потому вас обоих и не убили немедленно, когда вы отправились с ними поговорить. О, если так, почему Блад вернулся и предупредил нас той ночью? Почему он бросился бежать вместе с нами, а не просто позволил своим приятелям убить нас без промедления? «Возможно, он встретился лишь с некоторыми», — предположил Тлакв. «Да, они разожгли ночью костры на холме, чтобы мы поверили, будто их много. А потом его приятели собрали большую компанию, и...» Он поколебался. «Вот буря! В этом нет никакого смысла! Но как? Почему? Мы должны были погибнуть!» «Нас уберег Всемогущий. Ваш Всемогущий не лепится!» «Тебя стоит на это надеяться», — заметила Шалан, направляясь к задней части стоявшего рядом фургона Тега, «потому что если нет, то людей вроде тебя ожидает преисподняя». Она осмотрела клетку. Внутри ютились пять рабов в грязных лохмотьях. Каждый был сам по себе, казался невероятно одиноким, хотя фургон был очень тесным. «Теперь они мои», — заявила Шалан лакву. «Что?» — он вскочил. Вы? «Я спасла твою жизнь, жирный коротышка», — оборвала его веденка. «Ты отдашь мне рабов в уплату за это. Ты должен мне за то, что мои солдаты спасли тебя и твою никчемную шкуру». «Это грабеж!» «Это справедливость. Если не согласен, подай жалобу королю на расколотых равнинах, когда мы прибудем». «Я не поеду на равнины», — сказал Тлак, брызгая слюной. «Пусть теперь вас другие везут. Светлость! Я направлюсь на юг, как и собирался в самом начале». «Когда поедешь без них?» — сказала Шалан и открыла замок клетки своим ключом, тем самым, который он дал ей, чтобы она могла закрываться в своем фургоне. «Ты отдашь мне их рабские грамоты?» «И да поможет тебе буря отец, если с ними что-то не так. Я отлично разбираюсь в подделках». Девушка ни разу не видела рабскую грамоту и не смогла бы отличить настоящую от фальшивой. Это ее не тревожило. Она была уставшей, расстроенной и хотела, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Один за другим пятеро рабов нерешительно выбрались из фургона. Они были заросшие и полуголые. Ее путешествие с влаквом не отличалось особым комфортом, но было роскошным по сравнению с тем, что перенесли эти мужчины. Кое-кто поглядывал во тьму, словно в нетерпении. — Можете сбежать, если желаете, — произнесла Шалан, смягчив тон. Я не стану за вами охотиться, но мне нужны слуги, и я буду вам хорошо платить. Шесть огнемарок в неделю, если вы согласитесь отдавать пять из них в уплату рабского долга. Если не согласитесь, то одну. Один из них склонил голову на бок. Так ведь нам в любом случае достанется одна марка. Разве в этом есть смысл? — Еще какой, — сказала Шалан и повернулась к Твлакву, который в тревоге замер на краю сидения. «У тебя три фургона, но только два погонщика. Ты продашь мне третий фургон?» Чул ей не требовался. У макаба бы были лишние, поскольку часть его фургонов сгорела. «Продать фургон? Ха! Отчего бы просто не украсть его у меня?» «Твлаков, хватит выделываться. Тебе нужны мои деньги или нет?» «Пять сапфировых броумов!» — рявкнул он. «И не торгуйся, это грабительская цена!» Она не знала, так ли это на самом деле, но могла себе это позволить. Сфер у нее было достаточно, хоть большая часть и потускнела. «Паршунов не отдам!» — заявил Твлакф. «Оставь их себе!» Придется поговорить со старшим караванщиком по поводу обуви и одежды для слуг. Она пошла прочь, намереваясь отыскать чула среди лишних зверей Макоба и именовала караванщиков, собравшихся у одного из погребальных костров. Люди Ватаха бросили в огонь последний труп. Кого-то своего. И отступили, вытирая лбы. Темноглазая караванщица подошла к бывшему дезертиру, одноглазому коротышке, который заговорил во время речи Шалан и протянула ему лист бумаги. Тот взял лист, поскреб бороду и продемонстрировал остальным. Это была молитва, состоявшая из знакомых глифов, но не тех, что означали скорбь, как предполагала Шалан. Это была благодарственная молитва. Бывшие дезертиры собрались у костра, разглядывая молитву. Потом повернулись — и посмотрели на караванщиков, словно впервые их увидели. Два десятка людей стояли молча в ночной тиши, у кого-то были слезы на щеках, кто-то держал за руку ребенка. Шалан до этого не замечала детей, но не удивилась им. Торговцы проводили жизнь в пути, и семьи странствовали вместе с ними. Девушка остановилась перед караванщиками, большей частью скрытыми тьмой. Дезертиры, похоже, не знали, как следует вести себя в окружении созвездия благодарных глаз, и блестящих слез. Наконец они зажгли молитву. Шалан склонила голову, как и они, как и все, кто наблюдал за происходящим. Когда она ушла, бывшие дезертиры стояли, выпрямив спины, и смотрели, как пепел молитвы поднимается к всемогущему.